Глава 2. Альконта Дмитриевна Кошечкина. Аля. 30 девушек с отточенными многочасовыми фитнес-тренировками фигурами поправляли свои прически, красуясь друг перед другом. Их кожа и волосы были ухожены настолько, насколько вообще возможно. Но, проходя вдоль выстроившихся в шеренгу невест, я понимала, что работы мне предстоит море. Судя по внешнему виду моих подопечных – Все время, отведенное на подготовку к полету, они тратили исключительно на уход за собой и больше ни на что. С моим маленьким ростом 162 см я смотрелась как лилипут в стране великанов, причем лилипут далеко не первой свежести, в этом году мне исполнилось 29. Пройдя в центр зала и развернувшись лицом к будущим невестам, я выдержала авторитетную, как мне казалось, паузу. Девушки пристально изучали меня, и я не мешала этому процессу. Кто я такая, им уже рассказали, а поздороваться с каждой по отдельности я успела еще на входе в тренировочный зал. Первая не выдержала дамочка в стиле вамп, с черными волосами до пояса и ярко-красной помадой на пухлых губах. Она встала в полоборота и, выдвинув ножку так, чтобы в разрезе платья было видно кружево черных чулок, ехидно поинтересовалась. Вас к нам представили, чтобы наглядно показать, как выглядит обычная невзрачная жительница Земли? Чтобы инопланетяне не сомневались, что к ним отправили лучших представительниц нашей планеты? Чего-то подобного я и ожидала. Если бы не стоящие рядом чердели, девочки вели бы себя еще более резко и нагло. Впрочем, к выпадам в свой адрес я давно привыкла. Клиенты порой вели себя гораздо бестакнее. Меня, как вы говорите, действительно представили к вам. ответила я спокойно, и действительно сделали это, чтобы кое-что наглядно показать. В частности, то, что мужчины чувствуют себя не в своей тарелке, оказавшись в эпицентре женских разборок. Я кивнула на начальника департамента межпланетных контактов, старательно пытающегося слиться со стеной. Вперед выдвинулась брюнетка в платье-футляре цвета сакуры. На ее нарощенных ресницах лежал толстый слой туши, и они были настолько тяжелыми, что девушка с трудом удерживала глаза открытыми. Она низким грудным голосом пожаловалась Чердили: «Я считаю, что руководить экспедицией должна та, кто лучше всех. А у вашей Альконты волосы выкрашены краской времен моей прабабушки». Не дослушав нелепые обвинения, Я ледяным тоном поставила перед фактом. Вопрос о моем назначении уже решен, а это... Я пропустила между пальцев красно-оранжевую прядь. Мой натуральный цвет. Я не крашу волосы. Среди моих подопечных пронесся встревоженный шепот. Она не красится. Какой ужас. Девочки, это просто катастрофа. Кошмар. Немыслимо. Уважаемые девушки, а теперь, внимание. Сейчас я скажу очень важную сверхсекретную информацию. Сделав паузу и дождавшись тишины, я сообщила: Над нашей планетой нависла угроза. Нас может завоевать более развитая инопланетная цивилизация. Дело рийцы обошли нас по многим статьям, в том числе и помощи вооружения. Если ничего не предпринять, скоро мы станем их колонией. Единственный выход, который видит правительство в данной ситуации, это прибегнуть к способу защиты проверенному веками. Я замолчала, давая возможность. слушательницам самим додумать, о чем идет речь. «Незаметно подсыпать яду в вино!» улыбаясь своей прозорливости, выкрикнула привлекательная кудрявая особа в стильных белых брюках и рубашке с кружевным жабо. Следом со всех сторон посыпались похожие предложения. «Заколоть кинжалом во время сна? Утопить? Закрыть в помещении без окон и поджечь? Удушить?» Не в силах слушать этот поток варварских способов устранения врага Я непроизвольно повысила голос. «Да нет же! Замужество!» «Издревле на земле практикуются династические браки, и вы едете именно с целью создания семейных связей с инопланетянами». «Ура! Я хочу выйти замуж за их императора! Я тоже! И я!» Радостно захлопали в ладоши несколько девушек. Мне на помощь пришел начальник департамента. Итак, теперь вы знаете страшную государственную тайну. Ваша миссия – женить на себе мужчин Делория, ну или хотя бы вступить с ними в близкие отношения. О том, чтобы заинтересовать самого императора, можете даже не мечтать. Как стало известно, из достоверных источников он убежденный холостяк. Зато другие делорийцы проявили интерес к нашим возможностям, оставлять им представительниц прекрасного пола. Как показали тесты, наши народы полностью совместимы. Вердили сделал мне приглашающий жест и закончил выступление словами. «Альконта Дмитриевна, профессиональная сваха, и именно она будет говорить вам, как и что делать. И если вы хотите удачно выйти замуж за представителей богатой и высокотехнологичной цивилизации, то будете неукоснительно ее слушаться. Прошу вас, Альконта Дмитриевна, можете браться за подготовку первой экспериментальной группы невест С этого момента она полностью в вашем распоряжении. В первый день работы над проектом невесты для зверинца у меня было просто заоблачное настроение. Ровно до того момента, как я запросила у Чердили, подробную информацию о местном населении. Мужчина Юлилу выкручивался, но когда я его дожала, признался, что на недавно открытой планете не все чисто. Нам там, конечно, будут рады, но не так, чтобы очень... Деларийцы крайне скупо что-то рассказывают и на политические контакты практически не идут. Такая информационная тишина рисует в головах министров безопасности Земли самые страшные картинки. Они уже практически убедили себя, что инопланетяне готовы к вторжению и ждут лишь удачного момента. Отсюда и вся срочность с вылетом, и всего одни сутки на сборы. Но вы хоть понимаете, что я не успею подготовить девушек, «К успешному знакомству для замужества!» Возмутилась я. «Альконта Дмитриевна, у вас большой опыт. Уверен, вы справитесь. Дилорийцы обожествляют женщин, носят на руках, пылинки с них сдувают». Вертелся чердили, как уши на сковороде. За время знакомства с организаторами миссии на мои бедные ушки выгрузили столько лапши, что под таким весом они уже должны были вытянуться и обвиснуть. «Да». Я удачно пристроила множество женщин и убедила целую кучу мужиков, что брак с моими подопечными – это то, что им нужно. Но именно поэтому я с уверенностью говорю, без хотя бы трехмесячной подготовки нам там делать нечего. Отправляться нужно немедленно. Мы и так слишком много времени потратили, пока искали сваху. Подготовить и невест в полете он займет достаточное количество времени, потому что лайнер старый. Но вы не переживайте, он хоть и будет лететь в 30 раз медленнее современных моделей, зато это надежная конструкция. Так сказать, ваш корабль прошел испытание временем, а все свои манипулятивные штучки, что не успеете поведать в полете, расскажете в процессе на Делории. Мужчина посмотрел на меня так, что стало понятно, либо будет, как он сказал, либо никак. Второй вариант меня не устраивал, в корне. Такие предложения, как этот правительственный заказ, бывают раз в жизни. Я просто не могу пустить коту под хвост свою мечту открыть целую сеть брачных агентств. Поэтому остается только принять условия игры. Задача практически невыполнима, но если я откажусь, то потом буду жалеть всю оставшуюся жизнь. Вы хотя бы не ждете, что девочки выскочат замуж в первые же месяцы пребывания на чужой планете. «Нет, что вы, можете хоть десятки лет там провести, вот тут мы вас не торопим, потому что, по нашим непотвер... э... неофициальным данным, внешность землянок сведет местное население с ума и заставит влюбиться с первого взгляда». Я прямо кончиками ушей почувствовала, как на них брякнулась очередная порция лапши, но выбирать особенно не приходилось. Ровно по графику звездолёт со мною и тридцатью потенциальными покорительницами инопланетных сердец стартовал с Земли. Двигатели были заряжены магией лишь настолько, чтобы долететь до Делория. На вопрос, что делать, если не хватит энергии, мне ответили, что почти все девушки владеют магией и смогут подзарядить батареи. Обратно домой обещали вернуть, как только мы захотим, всех или группами. «Звездолёт будет ждать на Земле, готовый вылететь по первому нашему сигналу». Всё было мутно, странно, но я не могла позволить себе отступить. Поэтому просто смотрела в бескрайние просторы из решечённого звездными скоплениями неба, с грустью понимая, что невесты оказались непростые. Похоже, одна я тут с полным нулем магического резерва. И главное, сама виновата, влюбилась в красавца а он оказался темным колдуном, вмиг опустошившим все мои ресурсы, да так, что я уже никогда больше не могла их восстановить. Месяц полета пролетел как один день. Мой календарь так плотно был расписан занятиями с подопечными, что времени на завтрак и обед просто не оставалось. Только в последние дни пути я, наконец, занялась собой, потому что падающая в голодный обморок сваха вряд ли впечатлит местное население. Приземлились без сучка и задоринки, правда, полностью разрядив аккумуляторы. Но об этом сейчас совершенно не хотелось думать, ведь впереди нас ждал целый новый мир.